Репрессиям подверглись коллеги Тамарина: работники ветслужбы Мартин, Пазняков, Новожилов, Рюриков, Ковалёв, Холопов, Гуревич, Романов, Пирсов, а также вице-президент Всеукраинской сельскохозяйственной академии Слепанский. В 1956 году Эти дела тщательно проверялись. Было установлено, что дела на ветр работников, как армейских, так и гражданских, фальсифицированы. Нурамский и другие вредители были реабилитированы. А следователи НКВД, проводившие в 1937 году недозволенными методами следствие в отношении Нурамского, Блюман и Ратынский Бутер были в 1938, 1939 годах осуждены за фальсификацию дел, контрреволюционную деятельность и понесли за это наказание. Когда в поле зрения НКВД попали инженерные службы армии, начались репрессии среди военных специалистов этого профиля. Был арестован И начальник инженеров Киевского укрепрайона Кибилов Михаил Константинович под воздействием следователя он назвал как участника военно-фашистского заговора коменданта и военного комиссара летического укрепрайона Саблена, признав, что совместно с ним проводил вредительскую работу при строительстве оборонных сооружений. Дебилов в весенней сессии военной коллегии Верховного суда СССР был приговорён к расстрелу 9 сентября 1937 года. Приговор приведён в исполнение в Киеве. Саблен же был расстрелян двумя с половиной месяцами раньше. Дело номер 5802 по обвинению Саблена Юрия Владимировича, арестованного по ордеру НКВД УССР 25 сентября 1936 года, содержит протоколы, из которых видно, что ему предъявлялись обвинения в участии в контрреволюционном террористическом заговоре и во вредительстве. Саблен признал себя виновным лишь в контрреволюционных разговорах Участие же в заговоре и вредительстве не признал. В последнем слове на суде он сказал: "Погибаю как жертва мелкобуржуазной распущенности. Прошу сохранить мне жизнь". Однако жизнь ему не сохранили. Сын Саблёна Леонид Юрьевич. Рабочий, обжидащик завода Шарик подшипник Москва. В своём обращении в 1956 году в ЦК КПСС с просьбой пересмотреть дело отца писал: Я родился в 1932 году. По рассказам моей покойной матери, покойной бабушки и других моих родственников, а также из художественной литературы, я знал, что мой отец Юрий Владимирович Саблен являлся активным и видным участником Великой Октябрьской революции и гражданской войны. Об этом мне приходилось слышать и от старых участников гражданской войны. Мои мать и бабушка говорили мне, что мой отец умер в 1936 году. Только недавно я узнал тяжёлую истину, что мой отец был арестован в сентябре 1936 года и с тех пор бесследно исчез. Это заставляет предполагать, что его нет в живых. Сопоставление героического прошлого моего отца и та страшная правда о его конце, которую я узнал, никак не умещается в моём сознании я не могу уяснить себе каким образом всё это могло случиться поэтому я прошу о пересмотре дела моего отца мне известны следующие факты